Его уложили в постель, и мастер-травник обработал рваные раны у него на лице, на шее и на плечах. Раны были страшные, глубокие, черная кровь не свертывалась в них, а продолжала течь, несмотря на все заговоры и повязку из паутины и волшебной травы период. Гет лежал, ничего не видя и не слыша, и лихорадка пожирала его, как огонь сухое дерево, и не находилось заклинания — способного погасить этот огонь. Неподалеку, во внутреннем дворике у фонтана, лежал верховный маг Неммерль, столь же недвижимый, но совсем холодный. На его застывшем лице жили одни глаза, неотрывно следившие, как падает просвеченная лунным светом струя воды в фонтане, да подрагивают залитые серебром листья деревьев. Те, кто был подле него, — не пытались произносить заклинаний или применять какое-либо лечение, время от времени мастера тихонько переговаривались между собой и снова обращали внимательные взоры на своего повелителя. Он лежал неподвижно, его ястребиный нос, высокий лоб и седые волосы казались добела вымытыми струями лунного света. Для того, чтобы овладеть неуправляемым заклятием, и отогнать страшную тень от Геда. Немерль отдал всю свою волшебную силу, и вместе с ней покинули его тело и силы физические. Теперь он умирал. Но смерть для великого мага, не раз бродившего по сухим, осыпающимся кручем ее царства, дело обычное. Умирающий маг уходит не вслепую, а, напротив, твердо зная свой путь. И когда Мерль смотрел куда-то вверх сквозь листву, его друзья не знали, видит ли он земные звезды, блекнувшие на исходе ночи, или звезды иного мира, которые никогда не появляются и не исчезают, но вечно светят над холмами царства мертвых. Исчез куда-то ворон с Осскила, бывший любимцем мага Мерля целых тридцать лет. Никто не видел, куда и как он исчез. Он летит впереди, — сказал мастер-путеводитель, не отходивший от ложа умирающего. Наступил день, теплый и ясный. Тихи были улицы Твила и сам большой дом. Никто не осмеливался говорить в полный голос. Лишь ближе к полудню в башне мастера-легента громко заговорили, будто прощаясь с кем-то, колокола. На следующий день девять мастеров школы собрались в имманентной роще под темными деревьями, но даже там они дополнительно окружили себя девятью непроницаемыми стенами тишины, чтобы ни единая живая душа, ни одна враждебная сила не узнала, о чем они говорят, чтобы никто и ничто не смогло повлиять на них во время выборов нового Верховного Мага Земноморья. Избран был Геншер с острова Уэй и сразу снарядили корабль, который должен был пересечь внутреннее море и привезти в школу нового ректора. Мастер Ветродуй стоял на корме, повелевая волшебным ветром в парусах. Корабль быстро вышел из гавани и скрылся вдали. Но ничего этого гет не знал. Почти целый месяц жаркого лета провел он в забытье, ничего не видя и не слыша, только временами громко и жалобно стонал, будто раненый зверь. Наконец терпение и умелые руки мастера-травника сделали свое дело, и раны на теле Геда стали затягиваться, лихорадка оставила его. Постепенно к нему, похоже, вернулся слух, хотя он так ни разу и не заговорил. В ясный осенний день мастер-травник отворил ставни в комнате Геда. С той темной ночи на холме перед глазами у него была лишь тьма. Теперь. Гед увидел дневной свет и солнце в небе. Он спрятал изродованное свое лицо в ладони и заплакал. Но даже к началу зимы говорил он все еще с трудом, заикаясь на каждом слове, и мастер-травник держал его при себе, надеясь постепенно вернуть ему душевные и физические силы. Была ранняя весна, когда травник наконец выпустил Геда на волю для начала послав его присягнуть на верность верховному магу Геншеру, поскольку Гет не присутствовал на общей церемонии. Никому из учеников не разрешалось в течение долгого времени навещать Геда, так что теперь, когда он проходил мимо, некоторые удивленно спрашивали, а кто это? Раньше он был гибким, сильным, ясноглазым юношей, теперь хромал, двигался неуверенно, опустив голову, Левая сторона его лица была исполосована белыми шрамами. Гет равно избегал знакомых и незнакомых людей и, выйдя от травника, сразу пошел в тот внутренний дворик с фонтаном, где некогда ожидал появления верховного мага Неммерля, теперь здесь же его поджидал Геншер.